Ольга. 1989-1996. Учеба в институте оказалась не такой сложной, как предполагала Оля. Веселая жизнь в общежитии на факультете оставляла ее равнодушной, а перемены, которые были видны невооруженным глазом и понятны любому, тоже не трогали ее. Ольгиной специальностью стали два языка — английский азы которого были заложены в спецшколе, и французский, который ей приходилось изучать самостоятельно. Больше всего Олю поразило то, что большинство ее сокурсников вовсе не стремились получить знания. «Зачем это нужно?» — резонно говорила какая-нибудь девушка, все существование которой, ограничиваясь приятным времяпрепровождением в различных компаниях, «папа и без того сможет устроить меня на теплое место», «Так стоит ли суетиться?» Вопрос вполне разумный, потому что многие изучившихся, как и в родной спецшколе, были непростыми студентами. Их родители играли не последнюю роль в жизни города и области. Однако Ольга поняла, что знания, которые она может получить бесплатно, дадут ей гораздо больше, чем хорошая компания, случайные связи и ничего не делание». Домой после смерти своего приемного отца она приезжала нечасто. Она вовсе не испытывала отвращения ко всему, что произошло, и не мучилась совестью. Просто Ольга знала, что тетя Маша поступила верно, и как раз собственная уверенность в правоте, в том, что некоторые конфликты можно разрешать смертью, была для нее невыносима. Но Оля совсем не жалела о случившемся. Более того, она знала, что если бы это повторилось... Она поступила бы так же. Младший лейтенант милиции Анатолий Панченко оказался первым человеком, которого Оля полюбила по-настоящему. Познакомилась с молодым лейтенантом Ольга банально в метро. У нее сломался каблук, и она едва не упала с эскалатора, но его вовремя подхватил приятный шатен с улыбчивым лицом. Она спешила на новогоднюю вечеринку «Грузья». Анатолий тоже ехал отмечать веселый праздник. Ольга, ужасая собственной смелости, пригласила Анатолия к сокурсникам. Так все и началось. Они встречались достаточно часто, чтобы в конце концов понять, что созданы друг для друга и не могут жить порознь. Уля, которая еще недавно размышляла о том, что в ближайшие годы семейная жизнь не станет ее уделом, теперь была согласна на все — лишь бы быть вместе с любимым. Казалось, все чистолюбивые стремления отошли на второй план, и теперь она забыла все то, о чем мечтала, и готова посвятить всю свою жизнь одному человеку, Анатолию. Он относился к ней так же трепетно и нежно, понимая, что Оля — это самое настоящее чудо. Много раз он говорил, что до встречи с ней его жизнь не имела смысла. У него не было той, Кого бы он так обожал, как Олю? А если есть любовь, то что же нужно еще? Однажды в конце лета, когда в Петербурге уже чувствовалось приближение осени, и холодный ветер с Балтики проникал в город, нагоняя какую-то меланхолическую тоску, Анатолий пригласил Олю к себе домой на свой день рождения. Она выбрала самое красивое платье, так как хотела быть единственной и неповторимой. Когда она поднялась к нему, то казалось, что в квартире они одни, больше там никого не было. «Я подумал», — сказал Анатолий, беря ее за руку и проводя в комнату, «что нам больше никто не понадобится, никаких родственников, шумных знакомых или друзей, только мы вдвоем. Разве это не прекрасно?» Обстановка была очень романтическая. В небольшой гостиной стоял круглый стол, накрытый для двух персон. Полутемная комната была освещена горящими свечами, которые, отбрасывали блики во все стороны, создавали атмосферу волшебной сказки. — Надеюсь, ты не сердишься, что мы одни? — сказал ей Анатолий. — Нет, — ответила Уля. — Нет. Я сама давно хотела этого. Кстати, с днем рождения тебя, милый. Вот и мой подарок, — проговорила она, доставая плюшевого медведя. — Специально купила. — Выражением лица он немного на тебя смахивает. «Наверно», — рассмеялся Анатолий. В тот вечер все было великолепно. Они никуда не спешили. Сначала был ужин, приготовленный изумительно, а в такой атмосфере интимности все казалось вдвойне волнующим. После этого последовали медленные танцы, совсем не популярные в те годы. Музыка, лившаяся из проигрывателя напоминал о скоротечности времени. Туля, сказала Ольга, прижимаясь к нему, когда пластинка, поставленная уже, наверное, в пятый раз, подходила к концу. «Ты знаешь, что я хочу сказать?» «Думаю, что да», — ответил он. «Но хочу услышать это от тебя». Он посмотрел на нее, и его взгляд придал ей храбрости. «Милый», — продолжила она, «в моей жизни еще не было ни одного человека, и уверена, не будет» которого я любила бы сильнее, чем тебя. — Я люблю тебя, слышишь? И... и хочу тебя. — Оля, — прошептал он, и его руки коснулись ее талии. — Как долго я ждал. Я не хотел торопить события, и вот ты сама заговорила об этом. Если бы ты знала, как я люблю тебя, ты для меня единственная женщина, прошу тебя стать моей женой. Надеюсь, ты согласна?» — Это официальное предложение? — кокетливо спросила она. — Я скажу «да» только в том случае, если ты немедленно поцелуешь меня. Что Анатолий сделал? И она сказала «да». А после этого они любили друг друга. — Ты уверена, что хочешь этого? — спросил он, склоняясь над Долей и нежно ее целуя. — Мы можем подождать. Я способен ждать столько, сколько ты скажешь. — Зачем? — Рассмеялась она, привлекая его к себе. Ей нравилось ощущать его мускулистое тело, целовать его. «Зачем, милый? Что это даст? Я люблю тебя и хочу быть с тобой. А значит, нам нечего стыдиться или соблюдать какие-то условности?» Все, что произошло в тот вечер, превысило ее ожидания. Сколько Ольга помнила себя, это был один из немногих, возможно, даже единственный день в ее жизни, когда она была счастлива по-настоящему, без всякого привкуса горечи, какой-то боязни или жалости, и это означало, что их чувство подлинное. Наконец-то, как ей казалось тогда, она обрела свое счастье, и Ольга решила, что это навсегда, и она никогда не потеряет его. Анатолий был для нее всем и просто не мог уйти из ее жизни. Через несколько дней они объявили о том, что собираются пожениться. Ольга в следующем году должна была закончить университет, и они решили отпраздновать свадьбу под Новый год, как раз в то время, когда познакомились. Родители Анатолия оказались великолепными людьми. Его мать Татьяна Федоровна сразу же приняла свою будущую невестку. Она была уверена, что ее Толя никого лучше найти не смог бы. Отец, молчаливый, замкнутый человек тоже не имел ничего против. В середине сентября Уля поняла, что беременна. Это было для нее неожиданно, но одновременно окрыляло и служило каким-то победным символом. У нее будет ребенок от Анатолия, ребенок, которого они зачали в тот вечер, полный любви и страсти, что может быть лучше. Врач, на приеме у которого она была, сказал, что все в полном порядке и что она и отец могут не беспокоиться. Развитие плода идет совершенно нормально. Оля уже начала свыкаться с мыслью о том, что станет матерью, но пока не говорила об этом Анатолию. Она хотела сделать ему сюрприз. Тем более он мечтал, что у них будет много детей, четыре или пять. Сам Анатолий в семье был единственным ребенком и хотел, чтобы у его детей были братья и сестры. Оля ему не перечила, ради него она была готова на все. В середине октября Татьяна Федоровна, женщина решительная и безапелляционная, заявила, что пора готовиться к свадьбе. «Милочка», — сказала она Оле, — «ты не подозреваешь какой-то тяжкий труд. Женить единственного сына, что может быть сложнее. Надо все заранее рассчитать, ведь в наше время достать продукты». И сервировать нормальный стол, чтобы не было стыдно перед людьми, равносильно похищению ядерного секрета у американцев. Но я что-нибудь придумаю. Так, гостей должно быть много. Столины работы. Потом твои университетские подружки наверняка придут. Может быть, робко предложила Оля, нам сделать что-то поскромнее, и не так много денег уйдет. Пусть будут только самые близкие, безо всякой помпы. «Нет, нет и еще раз нет», — ответила Татьяна Федоровна, замахав руками. «У нее был переизбыток энергии, которая оставалась нерастраченной с того времени, как она ушла на пенсию. У меня сохранились такие связи, что весь город ахнет от вашей свадьбы. Вы не думали венчаться? Сейчас это самый шик. Например, в той церкви, где венчались наши самодержцы». Хотя это не очень реально, но я поговорю. Дорогая Уля, в наше время не может быть речи о скромности. Пока деньги окончательно не обесценились, а полки в магазинах не стали похожи на те, что были в блокаду, надо отыграть такую свадьбу. Я все беру на себя. Это мой единственный сын, не так ли? Уля уже наметила день, когда она скажет то ли про ребенка. Поскольку он был зачат в его день рождения, то узнать о том, что станет отцом, Толя должен в ее день рождения. В самом конце октября, когда она уже ощущала, что постепенно начинает полнеть, и состоялся этот знаменательный вечер, все было так же, как и в тот день августа. Свечи, стол, накрытый только для них двоих на квартире ее тетки, которая тактично удалилась к своей подруге, причем с ночевкой. Дорогой, — сказала Оля уже в завершение праздника. — У меня есть для тебя сюрприз? — Какой? — спросил он, начиная целовать ее. Это несколько сбивало Ольгу сцену объявления ребенка. Она представляла себе более строгой, но так было даже интереснее. — Дорогой, — повторила Оля, — мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Скоро наша свадьба, и я хочу, чтобы ты знал. — Что, Оленька, — Спросил Анатолий, продолжая покрывать ее тело поцелуями. «Что ты хочешь сказать? Что любишь меня?» В этот момент раздался пронзительный звук рации, который Анатолий всегда носил с собой. Он, приподняв голову, скривился. «Даже в такой день, когда я могу расслабиться и побыть со своей невестой, они не оставляют меня в покое. Что делать? Наша служба и опасна, и трудна». Взяв рацию, он выслушал какое-то краткое сообщение. Потом, повернувшись к Оле, убнял ее. Как всегда, вызов — самое неподходящее время. Один рецидивист, за которым мы охотимся уже месяц, наконец-то пришел к своей любовнице. «Мне надо идти. Но это не займет много времени. Задержим его, и я сразу же к тебе. Максимум через час. Кстати, ты хотел что-то сказать мне? Это какой-то сюрприз?» продолжал он, одеваясь. Уля, наблюдая за ним, подумала, что сообщать такую новость в спешке не самое мудрое решение, ведь Толя сказал, что скоро вернется, и тогда в их распоряжении будет вся ночь, долгая осенняя ночь, и она скажет, что он станет отцом. Это должно произойти в мае, ближе к лету. «Нет, Толя», — ответила она, «подожду, когда ты возвратишься». — Это надо обсудить не спеша, но сюрприз будет приятный, можешь мне поверить. — Я тебе верю, милая, — ответил он, смеясь, поцеловал ее и сказал. — Я скоро, не пройдет и пара часов, как я снова буду здесь, и мы займемся тем, от чего нас отвлек звонок. Боже, как я жду этого часа! Оля не знала, что это была последняя фраза Толи, что она никогда не сможет обменяться с ним кольцами, — Но в тот вечер, конца октября, когда погода начала портиться, шел мелкий затяжной дождь, грозивший перерасти в ливень. Она не чувствовала тревоги или предупреждающего сигнала. Интуиция любящей женщины, если она и существует, в тот день отказала ей. Она была уверена, что все будет хорошо, и с нетерпением ждала, когда вернется Толя. Было около десяти вечера. Когда наконец зазвонил телефон, Оля, которая с минуты на минуту ждала возвращения любимого, бросилась к телефону, что-то ей подсказывало, что это он. И ничего не подозревая, даже не обращая внимания на то, что трель звонка звучит как-то неумолимо и страшно, она сказала в трубку ⁇ Алло, Туля, это ты, милый ⁇ В трубке сначала молчали, а потом раздался голос Татьяны Федоровны. «Безжизненный, какой-то тусклый и слишком собранный». «Это его мама», — ответила она и замолчала. «Да, Татьяна Федоровна», — отозвалась Оля опять не чувствуя ни малейшего покалывания в сердце. Она даже не спросила, что случилось, потому как была уверена, что все хорошо. «Оля», — произнесла мать Анатолия, у меня к тебе». Тут она не выдержала и начала всхлипывать в трубку. Потом она пыталась еще что-то сказать, но у нее не получалось. Рыдания становились все сильнее, голос ее слабел, и она замолчала. «Что такое?» — наконец спросила Оля, чувствуя, что у нее холодеют руки. Какой-то безжизненный холод вселялся в нее, но она еще не могла помыслить, насколько все серьезно. Ей показалось, что на том конце провода уронили трубку. Потом воцарилось молчание, и Оля безуспешно пыталась позвать Татьяну Федоровну. Та не отзывалась. Наконец кто-то взял трубку. Это был отец ли? «Ольга, это Николай Анатольевич», — сказал он. «К сожалению, должен вам сообщить, что Анатолий получил тяжелейшее ранение. Надежды на спасение практически нет. Но ему сейчас делают операцию. Приезжайте как можно скорее. Вы нужны ему» похожий на мирные тяжелые пощечины гудки, завершили его короткий монолог. Уля сидела в кресле, прижимая к себе трубку. Сказанное с большим трудом доходило до ее сознания. То ли ранен, он умирает. Это кошмарный сон, наваждение, бред. Это все что угодно, но только неправда. Он не может умереть, не может. Умереть так и не узнав, что будет отцом. Но шок от известия прошел, Осталось надежда на то, что все не так страшно, как сказал отец Толи. Ольга, чувствовала, что мысли захлестывают ее, бросилась на улицу. В мрачном серо-зеленом коридоре больницы, куда Оля приехала около двух ночи, заплатив бешеные деньги таксисту, все было абсолютно спокойно. Первый, кто бросился ей в глаза, был Николай Анатольевич, который сидел в порезанном кожаном кресле, глядя в одну точку. Его жены не было, и именно в тот момент что-то подсказало Ольге, что все им сказанное правда. Но ей требовалось самой убедиться в этом. Ей требовалось увидеть Толю. «Он... Толя... умер?» — спросила она, садясь рядом с Николаем Анатольевичем. Отец Толи поднял голову, но продолжал смотреть в стену. «Да...» — глухо ответил он. «Десять минут назад...» Его мать еще не знает об этом. Он затрясся в беззвучных рыданиях.